Центральные учреждения Сенат Боярская дума XVII века никогда не отличалась самостоятельным положением. Лишенная инициативы, она была учреждением, состоявшим при царе, действующим по его указаниям и при его непосредственном участии. Слабые стороны такой системы тогда же 1681 год, заставили выделить из состава Думы особую комиссию, так называемую «расправную» или «золотую палату», нечто вроде отделения Думы Боярской для заведования текущими делами и в отсутствии государя. Это стало особенно необходимым при постоянных разъездах Петра. С первых же лет Северной войны появляется ближняя канцелярия. Она ведала преимущественно дела финансовые. Но круг ее ведомства не был определен точно, при том же и состав ее был непостоянный. Отправляясь в прудский поход, Петр превратил эту канцелярию в сенат. 1711 год, расширив его компетенцию, придав ему характер высшего административного и судебного органа. Сенат учреждался только на время отсутствия царя, но в действительности стал учреждением постоянным. За... В 1714-22 годы, период наиболее разбросанной внешней деятельности Петра, Сенату предоставлены были даже законодательные права. Государь делился с ним самой высшей своей прерогативой. Указы Сената, заключавшие общие для всего государства постановления, печатались и продавались наравне с указами именными». С окончанием войны, когда Петр мог больше уделять времени на внутренние дела, такой порядок был отменен. ФИСКАЛЫ Медленность в отправлении служебных обязанностей, а главное — нарушение своего служебного долга, казнократства, взяточничество неправосудие навели Петра на мысль бороться с этим злом не только явным путем, но и тайным. При Сенате была учреждена должность оберфискала. 1711 год. В помощь ему были назначены фискалы в коллегиях и по городам. 1718-й в целях надзора за управлением. Указ 5 марта 1711 года так определял обязанности оберфискала. Должен он над всеми делами тайно надсматривать и проповедовать про неправый суд, так уж в сборе казны и прочего. И кто неправду учинит, то должен фискал позвать его пред сенат какой в высокой степени не есть, и тамо его уличать. По закону фискал за свои действия не подлежал никакой ответственности, никто не мог жаловаться на него, даже в случае явной его ошибки или доноса. Петр руководился при этом самым прекрасным побуждением создать фискалу уверенность, что он может без боязни раскрывать правду и изобличать зло. Но царь упустил из внимания одно — фискалы набирались из того же самого общества, пороки которого они должны были обличать. Насколько мало оправдали они им доверие, можно судить по тому, что сам оберфискал Нестеров был казнен за злоупотребление. Неудивительно, если новая должность встретила всеобщее неудовольствие и само слово «фискал» получило значение доносчика, презренного человека. Генерал-прокурор. Гораздо удачнее оказалась другая мера создания должности генерал-прокурора 1722 год. В то время как оберфискал по своему положению оставался в сущности простым зрителем и сам ни предупредить, ни остановить нарушение закона не мог, генерал-прокурору, наоборот, предоставлена была активная роль Он стоял во главе сенатской канцелярии. Через его руки проходили все бумаги, входящие и выходящие. Он созывал сенат на заседание, следил за внешним их порядком, руководил деятельностью сенаторов и контролировал ее, направляя ее в духе предначертаний государя. Ни в чем независимый от Сената, генерал-прокурор являлся посредником между ним и государем, настоящим оком государевым и стряпчем о делах государственных, как определил его Петр в своем указе.